Глава 30. Лариса провела целый день за просмотром кассет с системой видеонаблюдения за магазином, в котором она работала кассиром. В комнатке, где обитали охранники, она находилась вместе с Ритой. У нас в последнее время наплыв покупателей, большие скидки, понимаете. Система комплексных покупок и еще разных прибамбасов лишь бы поскорее распродать все, что скопилось на складах. Говорю же, запомнила только, что женщина была не старая, какая-то странноватая на вид, и постоянно оглядывалась, словно кого-то поджидала или, наоборот, боялась, что ее кто-то увидит. Подошла к кассе, сунула деньги и, получив чек, почти бросилась вон, даже сдачу оставила. Мне пришлось ее окликнуть. На экране телевизора в ускоренном темпе мелькали черно-белые кадры однообразного и скучнейшего фильма для идиотов. Люди подбегали к кассе, энергичными движениями доставали деньги, расплачивались, получали чеки и рассыпались в разные стороны, бросались к разным отделам магазина. — Господи, как же ужасно я выгляжу в этом свитере! — Лариса закрыла лицо руками. Какая же я здесь толстая и лицо темное. Боже, хорошо, что меня сейчас никто, кроме вас, Рита, не видит. Знаете, когда Роман сказал мне, что с ним произошло, что у него умерла подруга, можно сказать, близкий человек, и что перед самой ее смертью он записал ей на одной из купюр новый номер своего мобильного, а потом оказалось, что я позвонила ему по этому номеру, то есть, что именно мне на глаза попалась эта купюра с номером. Словом, мы сразу же поняли, что это все не случайно. Конечно, мне, как женщине, не особенно-то приятно, что у него была большая любовь. От Зины он уйдет, он мне обещал. Знаете, я вот смотрю на экран, смотрю, но понять все равно ничего не могу». Ну и что, что денег, которые он подарил этой своей Лиле перед смертью, не оказалось у нее дома? Да мало ли, на что она могла их потратить. Может, шубу себе купила? У нее их несколько, вздохнула озабоченная Рита, не спуская взгляда с экрана. Или шмотки, ну, я не знаю, бриллианты. Она и собиралась купить украшения, да только ее опередили. Другой ее любовник подарил ей колье, о котором она мечтала, а через два дня ее убили в собственной квартире, удушили нейлоновым чулком. А она, знаете, какой красивой была, и цену себе знала, и не стала бы ночью открывать дверь постороннему. Стоп! Лариса метнулась к пульту и остановила кадр. Да вот же она! Смотрите, смотрите! Вот идет Касси, постоянно оглядывается. Какая неприятная особа! Давайте еще раз прокрутим. Вот видите, в берете, волосы грязные, очки, ненормальная какая-то. Рита позвонила Марку. Зина Гончарова вернулась домой глубокой ночью, открыла дверь своим ключом, включила свет в передней и разулась прошла в кухню. Стала выгружать из пакета продукты. И в это время раздался шорох. Она обернулась и увидела Валентина. «Привет, Зина!» П -п «Привет!» Она от неожиданности уронила банку с кофе. «Ты чего это здесь, а? Валя, ты зачем пришел? Да еще так! Не мог позвонить мне?» Предупредить о своем приходе. Мог, да только я не успел. Слишком поздно понял, что произошло, и времени на звонок уже не оставалось. К тому же ты отлично знала, что у меня есть ключ от вашей квартиры. Да и Рома всегда говорил мне, что ваш дом — мой дом, и я могу спокойно приходить сюда, когда мне вздумается. Да, это так. Но все равно это же... Наш дом и вламываться сюда, открывая дверь ключом, и потом вот так возникать на пороге. Ты не должен был этого делать, и прошу тебя, верни ключи. Больше ты сюда никогда так не войдешь. К тому же, думаю, тебе известно, что Роман арестован. Он задержан по подозрению в убийстве Лилии. А ты думаешь, почему я здесь? Мой брат арестован. Быть может, из него станут выбивать показания, вынудят признаться в том, чего он не совершал. Ты знаешь, у нас в последнее время были сложные отношения, это так. Но он же мой брат. Мы с ним росли вместе, ели и спали. Мы как сиамские близнецы, и я люблю Рому. А потому я не позволю, чтобы его посадили вместо вместо тебя зина она опустилась на стол и уставилась на валентина широко раскрытыми глазами ты что говоришь то что слышала лиля была твоей соперницей это всем известно ты долго думала чтобы такое придумать чтобы роман бросил ее Но что можно было сделать, если он просто сох по ней? Если и дня не мог без нее прожить? И тогда ты решилась на убийство. «Прекрати!» — она побледнела. «Ты знала, что в какое время суток ты не заявилась бы к Лиле, она откроет тебе дверь». Вы обе знали, что разговора не избежать, а потому, увидев тебя на пороге, она не могла не открыть. Она хотела этого разговора, но разговор уже был. Причем ты сам знаешь, она набросилась на меня. Она избила меня, колотила шлепанцем по моей голове, вела себя, как сумасшедшая. Правильно? Она делала это от отчаяния. Она не хотела поверить в то, что Роман бросает ее и возвращается к жене, то есть к тебе. В любом случае, даже после той кошмарной сцены, для Лили Роман с Романом не был закончен. Она была уверена, что он возвращается не к тебе, Зина, а к детям. Она И предупреждала его об этом что он напрасно это делает она продолжала верить в то что роман передумает и вернется к ней что он бросит тебя зина валя уйди пожалуйста очень прошу мне роман и прежде говорил что ты форменный идиот а теперь я лишний раз убедилась в этом не такой уж и идиот раз понял что это ты убила Лилю. Пришла к ней ночью поговорить, а сама достала чулок и удавила ее. Вернулась домой, выпила чаю и, как ни в чем не бывало, легла спать. Успокоилась. Думаешь, Роман не подозревал тебя? Алиби, смешно. Конечно, ему неприятно, что его жена убийца, но он... Покрывал тебя только ради детей. Она закрыла глаза, вспоминая свой недавний разговор с Романом. Мысленно я убивала ее уже тысячу раз, причем самым изощренным способом. Может, я и хотела это сделать, но только не так. Я бы не смогла удушить ее. Ты находилась в таком состоянии. К тому же сначала-то ты, может, и не собиралась ее убивать. Ты просто пришла за своими деньгами. За какими еще деньгами? За теми. Ты прекрасно знала о том, что две тысячи долларов, которые Роман отложил на покупку компьютера сыну, твой муж отдали Лили. Знала ведь так? Ничего я не знала. И речь шла не о двух тысячах долларов, а об одной тысяче. И эти деньги я недавно потратила на себя. Я не знаю о каких деньгах ты говоришь. Он не отдавал их Лили. Ты все прекрасно знаешь. Ты знала, что он дал Лили деньги на колье, две тысячи долларов. Ты с ума сходила, бесилась, представляя, как она покупает это колье, как тратит ваши семейные деньги. Валя, что с тобой? Ты же совсем недавно был на моей стороне. Что ты задумал? Ты хочешь рассказать Роману об этом человеке, об Андрее, с которым ты меня познакомил? Но зачем? Что тебе нужно? Деньги? «Да, я был на твоей стороне, ужасно злился на брата, что он не ценит тебя, что ваша семья разваливается. Я жалел тебя, захотел познакомить тебя с Андреем, чтобы ты вышла за него замуж, все это так. Но теперь, когда Романа арестовали и обвиняют в страшном преступлении, я не могу молчать. Говорю же, он мой брат». Я долго думал, кто же мог убить Лилю. «Валентин», — произнесла Зина, бросая на дверь осторожные взгляды, — «Вааля, я никого не убивала. И если я в чем-то и виновата перед Ромой, так только в отношении Андрея. Он действительно оказался славным парнем и нам хорошо вместе. Но я не убивала Лилю, все это бред». Ты больной человек. Ты пришла к ней, и вы повздорили сильно. Возможно, она снова распустила руки и набросилась на тебя. Может, вы боролись, и ты удушила ее, а потом инсценировала повешение, самоубийство. Я удушила ее. Ты в своем уме. Она вдруг поняла, почувствовала, что визит Валентина вызван не его желанием защитить Романа, не родственными чувствами брата, стремящегося найти правду и вызволить близкого человека, а совершенно другой причиной. И осознание этого повлекло за собой физическую реакцию. Зину затошнило, кожа покрылась мурашками, Даже волосы на голове словно встали дыбом. Это был страх смерти. Она откуда-то знала это. Надо было что-то делать. Но что? Романа задержали. Это было неожиданно и вроде бы без повода. Но она понимала, что его не могли не подозревать с самого начала, как и Семена, которого, как ей сказали общие знакомые, тоже арестовали. Эти двое мужчин, так и не сумевшие поделить одну женщину, были связаны одной единственной причиной — жгучая ревность. Итак, Роман арестован. Зина в квартире одна, она совершенно беззащитна. Она пыталась понять, зачем Валентин пытается обвинить ее в убийстве Лили. Что он еще готов придумать? чтобы доказать не столько ей, сколько себе, что он вычислил истинного убийцу. И, словно в подтверждение своих мыслей, она услышала, — Ты думаешь, я напрасно предложил тебе познакомиться с Андреем? И почему именно с Андреем? Она не знала, что ответить, понимала, что их сговор, И желание Валентина устроить ее личную жизнь с самого начала смахивали на провокацию. Но вот зачем в действительности он предложил ей это знакомство, она до конца так и не поняла. Ухватилась за этого Андрея, как за возможность забыться, поверить в свои женские силы, попытаться вернуться к нормальной жизни. Да, Андрей вдохнул в нее надежду, что и у нее может все сложиться, и она вместе с детьми найдет настоящую опору. «И почему же?» — спросила она, онемевшими от страха губами. «Да потому, что никакого знакомства не было. Вы были с ним знакомы давно». Я только хотел проверить свои предположения. Ты сумасшедший. Это вы с ним вдвоем задумали это преступление. Ты попросила его, но он отказался. И тогда ты сказала, что сделаешь это сама, что ты должна забрать деньги. Она увидела, как в уголках рта Валентина появилась пена. Он выпучил глаза и, задыхаясь, бросал ей в лицо страшное обвинение в сговоре, кричал ей, что убийство было тщательно спланировано. И вдруг она все поняла, как поняла и то, что надо каким-то образом выбраться из квартиры. Она бросилась к двери, но Валентин опередил ее и одним прыжком оказался перед ней, Больно схватил ее за руку и стиснул, как железными тисками. «Вы боролись, и ты удушила ее!» А потом инсценировала повешение, самоубийство. «Валя, что случилось? Что с тобой? Тебе плохо? Кто обидел тебя?» Она и сама не поняла, как это вышло, что она сумела найти те слова, которые вмиг остановили агрессивного и способного на безумный поступок Валентина. Он вдруг резко изменился, и она увидела перед собой того прежнего Валентина, который еще недавно просил ее о помощи, считал ее незаслуженно обиженной и униженной мужем. «Я знаю, какая ты добрая, ответственная, ты достойна лучшей жизни», — желал ей добра. Она, делая над собой усилие, обняла его, подвела к дивану и села рядом с ним принялась гладить по голове, как маленького мальчика. Волосы его были жесткими, грязными, да и сам он источал запах нечистого тела, нечищенной одежды. Ну, что случилось? Кто же тебя обидел? Ведь Рома заботился о тебе, как и я. Ты же сам говорил мне, что он давал тебе деньги, помог, когда у тебя возникла какая-то проблема с компьютером. Она вдруг... Вспомнила их разговор. Романа не хочу беспокоить. Он и так мне помогает, на прошлой неделе деньги давал. У меня Винчестер сгорел, надо было поменять. Он даже на камеру с микрофоном подкинул. Я понимаю, ему это не так трудно, у него деньги есть, но даже с деньгами не всегда справишься с проблемами. Валя, Винчестер? У тебя сгорел Винчестер? Да. И тут Валентин, совсем как ребенок, разрыдался, уткнулся горячим лбом ей в руку и начал судорожно всхлипывать. У меня сгорел Винчестер. Это было ужасно. Надо было покупать новый, а денег не было. Я позвонил брату, сказал, что хочу с ним встретиться. И что? Встретился? Она вдруг вспомнила. Роман рассказывал ей о том, что они виделись с братом, что у того крыша съехала, он без компьютера дышать не может. Но все это в контексте их с Романом неустроенной, разлажной жизни не нашло никакого отклика в душе Зины. Она пропустила эти слова мимо ушей, думая лишь о себе, о том, как несправедлива жизнь, И каким жестоким может быть человек, который еще не так давно был хорошим и заботливым мужем, отцом твоих детей? И какое ей было дело до Валентина? Лучше бы и не встречался. Он сказал, что деньги у него появятся, в лучшем случае, через две недели. Значит, еще две недели без компьютера, в мертвой, без интернета квартире. «И один, совсем один», — сказал он серьезно, словно речь шла не об интернете, а о любимом и родном человеке. И тогда я сказал ему, что если бы деньги понадобились Лиле, то он сразу же нашел бы их, из-под земли бы выкопал, потому что он любит Лилю и не любит меня, своего родного брата. И знаешь, что он мне сказал? Валентин горько усмехнулся, слезнул слезы с губ и снова положил голову Зине на колени. Он сказал, что эти две любви нельзя сравнивать, что мне просто не дано познать любовь женщины что я обречён на одиночество что я попросту урод а еще он обозвал меня трусом сказал что я боюсь женщин вместо того чтобы любить их что если бы я полюбил по-настоящему как он лилю то у меня бы все сложилось в жизни я нашел бы себя научился бы зарабатывать деньги «У меня могла бы быть семья, дети, и мне не пришлось бы самому себе варить суп и стирать носки, а еще клянчить деньги». Он так и сказал «клянчить деньги». Он разговаривал со мной, словно с чужим. Я просто кожей почувствовал, как он отдалился от меня. Он уже не видел во мне родного человека» что мое место заняла какая-то деревенская шлюха с непомерным аппетитом. И тут, словно чтобы доконать меня окончательно, он достал из кармана деньги и сказал, что собирается купить на них какие-то бусы, что ли, или ожерелье для своей лилечки. Он издевался надо мной, Над своим братом и я понял что винчестера у меня теперь не будет никогда и камеры не будет ничего не будет я просто сойду с ума а ведь это были мои деньги вернее они могли бы быть моими если бы не было лили если бы не было ее разве рома отказал бы мне Да мы бы с ним вместе отправились в магазин, как это уже было, когда он мне купил первый компьютер. И купили бы мне новый винчестер, и камеру, и микрофон, и новые колонки. И вообще мы бы нафаршировали компьютер всем, чем только можно было. Я не говорю уже о дисках. Зина продолжала гладить его по голове, уже зная, Чем закончится этот страшный по своей болезненности и цинизму рассказ, занедужившего душою Валентина? В тот же вечер я вернулся домой в подавленном состоянии, лег в постель и долго не мог уснуть. Все думал, думал. Я понимал, что надо все проделать с величайшей осторожностью, чтобы меня не вычислили, не посадили. Потому что там, в тюрьме, мне бы никто не позволил заниматься с компьютером. Я не думаю, что в наших тюрьмах они есть, а я веду переписку с людьми. Я живу там, в компе, и не думаю, что я такой один. Нас много. И с женщинами, между прочим, я тоже общаюсь. И я не боюсь их, как не боялся и Лилю. Я ее «Просто ненавидел!» «Ты, наверное, хочешь меня спросить, почему я удушил ее, не отравил? Почему придумал такое жестокое убийство?» «Да просто потому, что у меня не было яда». «К тому же я знал, что Лиля тяжело переживала уход Романа, его предательство. И так получалось, что с одной стороны... Он как бы бросил ее, а с другой продолжал любить ее, думать о ней. За неделю до этого, ну, вы с ней подрались, и это было мне на руку. Кто знал, что после этого Роман подарил ей золото или дал денег на него? Мне это было неизвестно. Он словно заглаживал свою вину перед ней то я сразу понял, что он никогда ее не бросит. Не надо забывать, что отношения Лили с Семеном Сквозниковым подогревали чувства романа. Ревность не позволяла ему расстаться с ней навсегда. Ведь и Семен был женат, но она продолжала встречаться и с ним, я думаю, из-за подарков. Так, во всяком случае, говорил сам Роман. «Ты хочешь сказать, что Рома купил ей эту дорогую золотую вещь? Это ожерелье. Во всяком случае, он приготовил эти деньги, две тысячи долларов, для нее. И поскольку они были у него в кармане, значит, он должен был отдать их ей в тот день». Но разговор наш происходил уже вечером, когда магазины закрывались, и я подумал, что если он пойдет к Лиле с деньгами, то просто отдаст их ей. А уж вместе ли они пойдут потом покупать эту вещь? Или она одна, я не знал. Ты следил за ним? Да. И я увидел, что он входит в подъезд дома, где она живет, Я понимал, что денежки мои пропали. И долго он пробыл у нее. Долго. Пальцы Валентина судорожно схватились за рукав Зины. Я замерз, пока ждал. А когда он ушел, я отправился на вокзал. Я знал, что только там, в круглосуточном магазине, смогу купить чулки. Конечно, я не думал о том тогда, какой нужен размер. Да разве это имело значение в ту ночь, раз я вообще не собирался надевать их ей на ноги? Они предназначались для другого. Это уже потом дома, когда я вернулся, то подумал, что сплоховал, надо было купить чулки самого большого размера как если бы это были ее челки. Валя, ты удушил ее. Она открыла мне дверь, потому что узнала меня. Мы виделись с ней в магазине, где она работала. Болтали, нас Роман познакомил. Ему так хотелось, чтобы я увидел ее. Он хотел похвастаться передо мной, своей любовницей. Я сказал ей через дверь, что пришел поговорить с ней, «Мне есть что сказать ей». И она открыла? «Конечно, открыла». «Да и как бы это она не открыла, если я пришел от ее любовника, который только что оставил у нее деньги?» «А ты был уверен, что деньги у нее?» «Да я же увидел их! Они лежали у нее на столе! Она даже не успела их спрятать!» Да и от кого ей было прятать? Разве могла она предположить, что я пришел к ней, за ними, за своими деньгами? Ты разговаривал с ней? Да. Я сказал ей, что точно знаю, Роман собирается жениться на ней. Я хотел, чтобы она перед смертью испытала чувство, похожее на счастье. Но ты же ненавидел ее. Ненавидел, это правда ты бы видела, какой она была, когда я говорил ей это. Она и так была красива, а тут просто расцвела, как роза. И тогда я понял, что у меня никогда не будет такой женщины, как Лиля, и что мой брат был прав, когда говорил, что я боюсь женщин. Будь я Романом, разве стал бы я душить ее? У нее такое тело. Она ходила передо мной в коротком домашнем платье, с голыми ногами, в белых пушистых носках. Она нисколько не стеснялась меня. Мне показалось даже, что она не воспринимает меня как мужчину, иначе бы она прикрыла свои голые ноги. «Мне неприятно, когда ты говоришь о ее голых ногах», — Зина заплакала и что она была красивая, как роза. Скажи, зачем ты познакомил меня с Андреем? Мне было жаль тебя. А еще мне хотелось, чтобы мой брат потерял не только любовницу, но еще и жену. Я был уверен, что у вас с Андреем все получится. А зачем сейчас? Когда я пришла, ты начал обвинять меня в том, что это я убила Лилю. Хотел посмотреть на твою реакцию. И еще мне стало страшно. Я не знаю, как дальше все сложится. Время идет. Меня пока никто не вычислил. Ты, я знаю, меня не сдашь. Ты хотя бы представляешь... Как напугал меня. Ты смотрел на меня такими глазами. Ты догадалась? Да. Ты испугал меня. Я подумала, что такими же глазами ты, вероятно, смотрел и на Лилю, когда набросился на нее и стал душить. Меня-то ты не станешь убивать? У меня дети? Нет. Но я боюсь. Боюсь, что меня вычислят. Ты взял деньги и что? Что было потом? На следующий день я надел женский берет. Это был берет моей матери. Очки. Подкрасил губы. И как идиот отправился в магазин за Винчестером. Этот запах помады, старой помады, еще маминой. Мне иногда кажется, что он въелся в мою кожу. Этот запах теперь ассоциируется у меня с той ночью. Ты переоделся женщиной? Да. Я подумал, если вдруг всплывут эти деньги, то в магазине кто-то вспомнит меня. Но берет и накрашенные губы сделали меня неузнаваемым. Во всяком случае, мне так показалось. Чего ты хочешь от меня? Романа арестовали. Скажи, что его в ночь убийства не было дома. Валя, в газете написали, что жена Семена Сквозникова сказала то же самое о своем муже. Его тоже не было в ту ночь дома. И что в милиции не знают, верить ей или нет. У нее роман с его братом. Ей нужен развод, она хочет оставить себе детей. Если Семена признают виновным в смерти Лили, дети останутся у матери. Представь себе, что будет, если и я повторю ее слова. Это же смешно. Тем более, что и у меня все в жизни изменилось. Я встречаюсь с Андреем. Целый поток лжи, предательства. Какой-то кошмар. Какая тебе разница? Роман обманывал тебя. Он продолжает делать это до сих пор. После того, как умерла Лиля, Он встречался со своей старой приятельницей. Он провел довольно много времени в ее квартире. Он никогда не будет принадлежать тебе. Он так устроен. Он предатель по натуре. А я... Я всегда буду рядом. Я буду помогать тебе. Мы же с тобой не чужие люди. Внезапно ожил телефон Зины. Она схватила его, понимая, после всего того, что она узнала от Валентина, ей продолжает грозить опасность. — Слушаю. — Это следователь Садовников. Извините за столь поздний звонок. — Валентин Гончаров у вас? Он выбил телефон из ее руки и раздавил ногой. Потом ударил каблуком еще несколько раз, буквально растирая аппарат по ковру. На ужин пригласили Катю Пышкину и миру с семейством. Ксения Илларионовна приготовила картошку с грибами и пирог с лимоном. Марк приехал позже всех, усталый, голодный. Рита налила ему вина. «Ну что, как дела?» Он признался. «А что с Зиной?» Ей уже получше. «Вы же знаете, что мы немного опоздали, и он ударил ее по голове. У нее сотрясение. Она сейчас в больнице, но ей стало значительно лучше. «Мы все знаем, нам Рита рассказала», — сказала Ксения Илларионовна. «Она не должна была бросаться к двери», — продолжил говорить Марк. «Он воспринял это как очередное предательство». Лучше было бы, если бы она дождалась, пока мы сами не выломаем дверь. Но она же не знала, что мы будем ломать дверь. После моего звонка она поняла, что мы все знаем и, вероятно, будем скоро у нее. Поэтому бросилась к двери, чтобы открыть. А еще она просто испугалась. Она не могла оставаться с ним в квартире, это было опасно. Что же касается признания... Да, он нам все рассказал в двух словах. Практически повторил все, рассказанное Зиной. А еще он сказал, что очень устал. Он не спал все это время, сильно переживал, следил за братом, знает, что у того появилась новая любовница. И он уснул. Представляете? Просто отключился. Признался, успокоился и уснул. Он болен, сказала Рита. Конечно, болен, согласилась с ней Мира. Разве нормальный человек будет из-за какого-то Винчестера душить любовницу родного брата? Когда мне Рита рассказала, представляете, что пережила эта Зина, когда он признался ей в том, что убил Лилю, вздохнула Ксения и Ларионовна. Удивительно, что она после того, как он ее ударил по голове, была в состоянии еще что-то рассказывать. Он мог ее убить. «Я думаю, что он и пришел-то к ней за этим», — неожиданно сказала Рита. Ему просто необходимо было выговориться. Он должен был найти такого человека, который бы его понял. Марк все правильно рассчитал, когда задержал Романа. Он понимал, что за этим действием последует другое – реакция убийцы на задержание брата. Что он воспользуется этим обстоятельством, чтобы попытаться уговорить Зину опровергнуть алиби брата, сказать, что Романа в ночь убийства не было дома. Но не факт, что даже если бы он сделал это, она осталась бы жива. — заметила Мира. — Я тоже так думаю. Он пришел к ней ночью, открыл дверь своими ключами. Он уже тогда был готов к тому, чтобы убить ее. Он собирался рассказать ей все и убить. И она почувствовала это. Она же сама рассказала. — А я думаю, — предположил Марк, — что когда он шел к ней, — Он не собирался ее убивать. Он просто видел в ней единственного близкого ему человека. Он хотел рассказать ей все, чтобы она поняла, что двигало им, когда он убивал Лилю. Ведь они одинаково ненавидели ее, правда, каждый по-своему. Он искал в ней союзника. Он пришел к ней за помощью». Катя Пышкина не притронулась к еде. Она сидела и смотрела то на Риту, то на Марка, и в глазах ее стояли слезы. — Какая ужасная смерть! Я понимаю, она для вас никто. А для меня она была самой близкой подругой. Мы с ней так много пережили. Мне жаль, что она так и не доверилась мне, не рассказала о том, что ее мучила. Хотя, с другой стороны, что бы я могла сделать, чем бы я ей помогла? — Она любила вас, Катя, — сказала Ксения Иларионовна, поэтому ничего и не рассказывала, не хотела вас тревожить. Не хотела, чтобы и в вашу спальню заходили призраки. Марк, какая же у тебя невыносимая работа! Никто ничего не ест, все загрустили. Даже Фабиола словно понимает, о чем мы разговариваем. Давайте-ка выпьем за упокой души красивой девушки Лили. Я не была с ней знакома но уже так много успела о ней узнать. А еще, знаете, у меня из головы не выходит эта англичанка, журналистка, похожая на принцессу Диану. Вы только подумайте, приехала в правила мозги нашим русским женщинам. Это же надо было найти такие слова, чтобы убедить их кардинально изменить свою жизнь. Вероятно, иногда надо, чтобы кто-то сказал тебе правду в лицо, чтобы раскрыл глаза на то, как и с кем ты живешь, объяснил на пальцах, что жизнь одна и что никто, кроме тебя самого, не в силах ее изменить». А что касается жертвенности наших русских женщин, так это чистая правда. Я с твоим отцом, Рита, прожила несчастливую жизнь и очень поздно поняла, что наш брак не цепи, что я не должна жить с ним только лишь потому, что он без меня пропадет, не найдет другой женщины, которая заботилась бы о нем, что он... Не ребенок, а взрослый и к тому же очень эгоистичный человек и может позаботиться о себе сам. Жить по привычке, по инерции — удел слабых. А ты как считаешь, Марк? «Я через это прошел», — произнес Марк с чувством. «Я тоже», — кивнула головой мира. «И я». Катя посмотрела на Риту. «Обо мне и говорить нечего», — развела руками Рита. Маленькая Фабиола схватила со стола чашку с молоком и бросила ее на пол. Она разбилась со страшным звоном. «На счастье! Надеюсь, это был ее протест» и у нее в жизни ничего такого не случится, Марк подхватил дочку на руки и закружился с ней по комнате. И что для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, она не станет дожидаться приезда англичанки. Она называла ее принцессой, всхлипнула Катя. Ксения Илларионовна разлила вино, подняла свой фужер. — За всех нас! Принесите же кто-нибудь чашку для моей внучки. Рита, поди в кухню. Посмотри, кажется, там еще есть немного молока. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Николай Савицкий.